Глава сорок шестая. Но мама и так понимает, что каким-то образом я получаю те же раны, что и связаные н со мной мужчины. Она поднимается на ноги и поворачивается к огненному королю. Голос ее звучит непривычно властно. Остановите поединок! а й р и р лишь дергает бровью и разводит руками. Это не в моей власти, да и не в моих интересах. Мама ш и п и т п р о к л я т и е А в а н у р снова косится в нашу сторону. Его бледное лицо становится еще б е л е е а глаза полыхают яростью. Леорас пытается воспользоваться слабостью брата и ударить его, но тот успевает выставить ледяные щиты, они осыпаются т а ю щ и м и осколками. Стой! Велит Эдхар. и с к р е л ь ранена. Вижу. Рычит мой муж и направляет на соперника очередную огненную волну. Не понимаешь? Уходит Ванор с линии атаки. То, что получаем мы, испытывает и она. Я по-твоему, глупец? Еще сильнее злится л и о р а с Думал, что нет. Отступает под его напором Эдхар. Похоже, ты не понимаешь, что она умрет, если погибнет кто-то из нас. Пусть лучше не станет моей жены. Выплевывает король Алеанора, чем она будет твоей. Услышав это, мама хватается за грудь. Я же кусаю кровавленные губы, о щ у щ а ю щ е котку от слез. Не верится, что мой некогда милый Лиарас сейчас так жесток. Эдхар больше не нападает, лишь отражает яростные атаки брата. И Аарир жадно наблюдает за ними. Ивара плача на в з р ы д перевязывает меня. Как же так? Между всхлипами стонет она. Рот и м а р и прервется. Как же так? Я же не отрываю тревожного взгляда от загнанного в ловушку Ванора. Заметно, что он быстро слабеет, теряя силу, и от ледяного потока остались лишь единичные стрелы. л е о р а с теснит брата к краю о к р у ж е н н ы й магическим щитом площадки, вновь и вновь поливая обжигающим огнем. Становится трудно дышать, меня душит кашель, а глаза слезятся, словно от дыма. Айрир! выкрикивает мама. Останови поединок, и я сделаю то, что ты просишь. Я вздрагиваю с ужасом, смотрю на маму. Ее осунувшееся лицо выглядит смертельно бледным, но глаза сияют решимостью. Ты уверена? Лениво уточняет огненный король. Ты много лет отказывала мне в наследнике. Что же заставило тебя поступиться гордостью и передумать? Спаси мою дочь. С трудом говорит мама. Я же х о л о д е ю от ужаса, понимая, насколько сложную игру затеял огненный король. Я думала, что служу приманкой для Ванора, но оказывается, это лишь один из этапов хитрого плана: лишить ледяного короля будущего, обрубить ему возможность повести войска, обрушить страх, а в это время завладеть силой очистительного пламени и получить наследника от женщины, которая пойдет на это добровольно ради жизни своей дочери. Мама, жалобно всхлипываю я, ты слаба. Это убьет тебя, зато ты будешь жить, шепчет она и обнимает меня. Остановить поединок, приказывает Арир. Убрать щиты. Как же так? в Спыхивает Лиарас. Я почти одолел Ванора. Ты же говорил, что это древняя традиция, что бой не остановится, пока кто-то не умрет. Убить его. Спокойно велит огненный король. Лиарас окружает м а г и Мама вскрикивает и закрывает меня собой, будто это прервет с т я г и в а ю щ у ю нас с мужем связь. с т о й т е Голос л о р а с а срывается на фальцет. Муж знает, что сейчас, выложившись в поединке, он не сумеет противостоять магам Аэрира. Понурившись, он неохотно говорит: Повинуюсь приказу. Тот -то же снисходительно отвечает огненный король и, поднимаясь, как ни в чем не бывало, хлопает его по плечу. Скоро начнется соколиная охота. Приглашают е б я присоединиться. Эдхар не обращая на них внимания, быстро приближается ко мне. Благодарю за милость. Сдавленно отзывается тем временем Леорас. Но тут же вскидывает голову. Но что же делать с Ванором? Он вырвался из ловушки и. Ах да! Прерывает его правитель Халеса и делает знак воинам. Те преграждают магу путь и вынув мечи, приставляют к груди Эдхара. Мужчина надвигается на них, но когда ткань его камзола протыкает лезвие, мама о седает на землю. Нет, не надо, умоляю, остановись. Ванор замирает и беспокойно смотрит на меня. Мама же обращается к о г н е н н о м у королю. Ты же обещал пощадить мою дочь. Так и будет, моя королева. Хищно улыбается ей а й р и р Между этими тремя интересная связь, тебе не кажется? Одна женщина, двое мужчин. Это неправильно. И я решил, кто станет новым правителем Зивера. Я начинаю дрожать, не в силах предотвратить беду, когда а й р и р а рявкает: "Убить! Вон, что стоит за спиной Тхара, пронзает его мечом, а мама кричит так, будто лезвие входит в ее грудь, прижимает ко мне руки, а я пытаюсь подняться, чтобы пойти к нему, встать рядом и сражаться со всем миром. Но Ванор падает на одно колено, и я вижу окровавленный меч, занесенный над мужчиной. Ты не ранена? Быстро осматривает меня мама, девочка моя. Значит, только твои мужчины могут причинить тебе боль. Какое облегчение! Отпусти! р ы д а я вырываюсь я. Его же убьют. Стараюсь вызвать магию о чистительного пламени, чтобы спалить воинов, но по коже не пробегает и маленькой искры. Сила будто покинула меня, и я беспомощно шепчу: "Он же умирает". Я не сказала. Делаю последнюю отчаянную попытку освободиться. Эдхар! Стой! Наваливается на меня мама. п р и к а з ы в а е т и Варе. Помоги удержать королеву. Вдвоем они вжимают меня в камень так, что я не могу вдохнуть. Нет! Кричу я, наблюдая, как меч опускается. Рвусь из последних сил. Но опаленную магией грудь с т и в а е т о с т р о й болью, и мир погружается в кровавую тьму.